«Ну, зачем же ты врешь?» — возмутилась тетя Клава. «Из-за какой-то прически? Ну, ты детка из клетки! Я не вру! Я этого еще никому не говорила! Вам первой! Я на себя чужую вину взяла!» «Зачем же ты это сделала?» Тетя Клава недоверчиво покосилась на нее. «Помочь хотела одному человеку», — ответила Ленка. «А он? Что же?» — осторожно спросила тетя Клава. Сказал, что сознается, немного погодя, чтобы я потерпела и не сознался. «А ты?» — тетя Клава в ужасе посмотрела на Ленку. «А я все молчу», — ответила Ленка. «Ой, несчастная твоя головушка!» — запречитала сразу тетя Клава. «А может, лучше расскажешь все ребятам? Они поймут». Но она тут же поняла, что это не выход для Ленки и быстро отступилась. «Ну ладно, ладно, я тебя учить не буду, не моего ума это дело. Сама в жизни много глупостей наделала. Решительно надела халат и достала инструменты, гремя ими. Только ты его не прощай!» Повернулась к ней гневным лицом. «Дай слово, что не простишь!» Ленка промолчала. «Ты что молчишь?» Тетя Клава возмущенно наступала на Ленку, вооруженная ножницами и расческой. «Может, ты его уже простила?» «Ни за что!» — ответила Ленка. — Садись в кресло, — приказала тетя Клава. — Ты будь гордой. Кто-то же должен не прощать. — Мила моя, золотая, я из тебя такую красотку сделаю, он закачается, а ты плюй на них, на мужиков, направо и налево. Тетя Клава развязала ленточки в Ленкиных косах. — Косы можно не распускать, — сказала Ленка. — Это почему же? А меня наголо. «Это что еще за фокусы?» — возмутилась тетя Клава. «Что ты за казнь египетскую себе придумала?» «Меня чучелом дразнят», — сказала Ленка. «Ну и что?» — ответила тетя Клава. «А моего Толика рыжим». «Я хочу, чтобы все видели, что я страшилище, что я настоящее чучело». «Ну уж нет, лучше я тебя красоткой сделаю», — тетя Клава улыбнулась. «Хорошая прическа, знаешь, как помогает». Она принялась расчесывать Ленкины волосы. «Вот увидишь, я тебя сейчас причешу, постараюсь, и у тебя настроение изменится». «А я чучила Ленка вскочила. «И не боюсь этого, я всем докажу!» Она схватила ножницы и как начала кромсать свои волосы. «Ты что, ненормальная?» — тетя Клава бросилась к Ленке. «Остановись!» Ленка бегала по парикмахерской, увиливая тетя Клавы, шмыгая между кресел, кромсала свои волосы и кричала «А я чучила, А я чучила!" Наконец тетя Клава поймала Ленку, хотя было уже поздно, та успела выстричь несколько приоде волос. «Что же ты наделала?» Тетя Клава прижала Ленку к себе и укачивала, как маленькую. Лопушок-то несчастный, а рыженький мой был раньше добрый.